221. Приближение события начинается. Владыка в пространстве, служение в пространстве, ты в пространстве. Место не имеет значения. Не всё ли равно, где, когда или в каких условиях, если пространственное служение совершается? Если общение с Владыкой состоялось в пространстве, расстояния и удалённость уже значения не имеют. Надо привыкать к пространственному образу мышления. Оно будет мышлением тонкого мира, порождая причину действия, вызывая неизбежные следствия, которые наступят через какое-то время. Если убрать элемент времени, то связь между причиной и следствием станет очевидной. Время земное в пространстве не существует. Мышление вневременное тоже будет мышлением тонкого мира. Здесь последовательность явлений, но нет ни часов, ни секунд. Надо понять, что мышление тонкого мира отличается от земного. Пространственной жизни имеет иные измерения. Явления в нём существуют и предметы, и вещи, и люди, но подвижность таких условий сообщает всему особую способность. Состояние сознания обусловливает видимость. То, что может видеть один, не существует для другого, находящегося рядом. По видимости и зримость и здесь на земле, но не всегда. Прекрасная картина может быть понята и оценена Одним человеком и отвергнута другим. Но стоящее перед глазами дерево каждый назовет деревом. В тонком мире можно пройти мимо явления, совершенно его не заметив. Если зрение недостаточно позволяет или внимание не направлено на вещи и здесь. Но там это обострено до крайности. И здесь видим и понимаем по сознанию, но в известных пределах. ибо лед, снег, яблоко и прочее будут для всех льдом, снегом или яблоком. Выключив все внешние и земные чувства и перенеся бытие в мысль, приближаемся к условиям пространственного существования. Здесь часто внешние условия определяют содержание внутреннего мира. Там же внешне определяется внутренним силой магнитного притяжения, быстрого и непреодолимого. тех явлений и образов, которые созвучны сознанию. Любя природу, но живя в грязном, зловонном городе, трудно на земле погрузиться в красоты. Но в мире незримом эта любовь магнитна и мощно привлечёт сознание и поставит его в окружение прекрасное, созвучное устремлению сердца. Ибо материя тонкого мира пластична и подвижна, Все дело в том характере магнитных энергий и их притяжений, которое установлено человеком в своем микрокосме при жизни на Земле. Нужен приказ и стойкое сознание, знающее, чего оно хочет, иначе придется носиться по волнам случайных течений. Закаленная воля там имеет особое значение. Но при всех обстоятельствах иерархии будет надежной опорой. Она как скала, за которую можно ухватиться в бушующем море астральных течений. Многие носятся по волнам, как листья, сорванные ветром, безвольно, не зная куда. Отсутствие светлых устремлений является тому причиной. Ибо устремления тёмны, хотя и влекут в определённом направлении, но во тьму, её водовороты бездонны. Здесь ещё можно за что-то ухватиться и на чём-то как-то удержаться, но там лечёт устремление. Здесь иерархия является самой надёжной и прочной опорой, а там единственный. Там не имеющие этой опоры уподобляются путнику попавшему в заколдованный круг, где на каждом шагу угрожают чудище и оборотни, скрытые под любым обликом и любой формой видимости. Но и там охраняют всех желающих иметь светлую защиту, стоит лишь схватиться за неё. Великое значение имеет близость учителя в меритонком. Его охраняет от многих опасностей и указывает направление верное. Если бы люди знали, от скольких опасностей избавляют себя обращением и связью с иерархией, многие бы призадумались над явлением иерархии более глубоко. Необъятно пространство Великая беспредельность вмещает в себя всё от бездны до высочайших слоёв света. Куда устремимся и как, если нет компаса и иерархии? Вот, сбросив тело со смертью, выходит человек в океан пространств. Куда пойдёт? С чем? Зачем? Для чего и что будет делать? Как жить? Где, кто и когда сможет указать путь? Как путнику не растеряться? Это state перед неизвестностью и нехком обратиться. Нужно приучить себя к пространственному мышлению и научиться ориентироваться в условиях тонких. Конечно, помогут, но если сердце открыто свету. Так жизнь земная и стоит в подготовке сердца к условиям тонким. Сердце есть орган для общения с миром незримым. По сердцу и устремлению Не те сердца помогут связаться с высшим, если они были утяжелены на земле.